Новолуние. Бэб как почувствовал, как просыпается голод и устремил мысли за пределы этого места, в которое вернулся как домой. Время пришло. Джуд, время пришло. Бэб как летал. Бэб как кругами летал над пустыней, заряженной своим неутолимым голодом. Приведи их ко мне. Сперва одного, потом другого. Приведи, и ты сможешь жить единственной правильной жизнью. Воздух был напоён кровью. Бэб как жадно впитывала её аромат и вкус, сперва он отведает крови животных, не даром их так называют. Кровь у них живая и сладкая. А потом его самый верный и надёжный, его Джют, который с первого дня видел сон лучше других и с братской щедростью подарил ему свою душу, приведёт людей. Бэб как выпьет их и насытится до следующего раза. Один прыжок, и он на стене. «Я здесь, я и я Бэбкок, мы Бэбкок». По дахе и охе толпы Бэбкок опустился на двор. Вокруг горел огонь, за пределами пытающего кольца собрались люди, смотрели и убеждались. Навстречу ему уже гнали коров, в глупых глазах которых не было ни капли страха. Вот он взмыл на волне неутолимого голода и, обрушившись на них, разодрал сперва одну, потом другую, затем остальных». «Вот она кровь! Теплая, сладкая, живая! Мы Бэбкок!» Бэбкок услышал крик толпы в защищенных огненным кольцом клетках и голос его самого верного и надежного, и вот Жуда, который стоял на мостках и дирижировал толпой. «Приведите их ко мне! Сперва одного, потом другого! Приведите, и мы сможем жить единственной правильной жизнью!» Дружным хором подхватила толпа. В бреши появились двое, и спотыкаясь, вошли в кольцо. Подгонявшие их тотчас отступили в сторону, и на месте бреши запалыхало пламя. Кольцо сомкнулось. Жертв бросили на растерзание. Кольцо, кольцо, кольцо, скандировала толпа, топт людей бегущих в панике, дрожь и пульсация воздуха. Кольцо, кольцо, кольцо. Тут Бэб как почувствовал ее. Она мелькнула ослепительной вспышкой, иная, неуловимая, как птица, рвущая пелену ночного мрака, отмеченная прикосновением вечности, но не читая ему, нулю или членам дюжины. Иная по имени Эми.